неумолкающий призыв. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, глава 1, стих 14-15. Так описывает Евангелие от Марка, Начало служения и проповеди Иисуса Христа две тысячи лет тому назад в Палестине. По историческим меркам христианство очень древняя религия, но вот когда читаешь эти слова снова и снова, вслушиваясь в них внутренним слухом, они не кажутся древними. Напротив, кажется, будто кто-то произносит их сейчас, сообщает эту благую весть мне, тебе, всем нам». Удивительнее всего, что слова эти не переставали звучать в мире столетиями, и вот не устарели. Сколько книг, написанных каких-нибудь 20-30 лет назад, дошло до нас? Единицы. Вчерашние вожди, наполнявшие мир страхом и трепетом, забыты, и имена их повторяются лишь иногда, да и то шепотом. Для прославления Сталина, например, печатались в свое время миллиарды слов, и кто их теперь читает? А со словами Христа все наоборот. Их двести слишком лет гнала могучая римская империя, но империи этой давно нет, а слова его живут. С ними столько раз думали покончить разные властители дум, политики, мудрецы, ученые, чьи писания канули в небытие, а слова Христа звучат все так же неотразимо, как и на заре христианства. Задумаемся. Почему это так? Вот на наших глазах в 20 веке, веке успехов образования, расцвета и бесконечных достижений науки, целых 50 лет, то есть уже полстолетия, ведется неслыханный натиск на религию и в первую очередь на учение Христа. Мобилизовано всё, и школы, и пропаганды, и печать, и самое откровенное, подчас кровавое насилие. Сказано решительно все, что можно сказать против Христа, Сказано, да и сделано. Но не пора ли признать, что и этот самый страшный, самый организованный натиск тоже не удался? Да, конечно, в количественном отношении религия ослабела, оказалась вытеснена из жизни куда-то на задворке. Да, неверующих сейчас, без сомнения, больше, чем верующих. Но вместе с тем появляются все новые верующие. К словам Христа тянутся молодые, и значит, они не перестают действовать. Ясно, что в плане внутреннем, духовном, антирелигия сражения проиграла, и страшного удара ее оказалось недостаточно. И опять мы слышим «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, глава 1, стих 14-15. В чем же сила этих слов, этого неумолкающего никогда призыва? Прежде всего, в глубочайшем его соответствии основному стремлению, основной нужде человека. Антирелигиозная пропаганда ошибается не только насчет религии, но, что еще важнее, насчет человека, и в этом ее слабость, как и гарантия будущего поражения. Евангелие говорит «Ищите, жаждите, стучите». Сравните Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6, глава 6, стих 33, глава 7, стих 7. «В нем человек явлен как существо ищущее, стремящееся к полному осмыслению своей жизни, к бесконечному возрастанию и, в конце концов, к обожению» а антирелигиозная пропаганда утверждает, что искать в сущности нечего, ибо в середине XIX века один немецкий экономист каким-то чудом уже нашел все нужное. Что же он нашел? Он нашел, что человек без остатка сводится к производственным отношениям и что это объясняет в нем решительно все. И потому, когда исчезнет, или вернее путем страшного насилия будет исправлена неправильность этих отношений, наступит поистине золотой век. В чем он будет заключаться? Неясно. Но к нему только и должен стремиться человек. И вот это бездушно-детерминистское понимание человека противополагают евангельскому, объявленному плодом суеверия. Нам говорят, религия — это сплошной страх и пессимизм, это проповедь унизительного терпения. Но сравните Евангелие и капитал Маркса. В этом последнем слово «радость» отсутствует начисто. В Евангелии же оно буквально на каждой странице. Про страх же говорится, что совершенная любовь изгоняет страх, боящийся несовершенен в любви. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 18. И, наконец, сказано также «Дерзайте, ищите большего, будьте совершенны». Сравните Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33, первое послание к Оринфинам, глава 12, стих 31, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Сравнив образ человека, который сияет в Евангелии, с тем, какой предполагается идеологией, выдающей себя за последнее слово «науки», не устаешь поражаться дивной красоте и свободе одного и рабской скованности другого, И здесь объяснение того, почему слова Христа живут и будут жить. Они обращены к главному, к человеческой природе одновременно к живому, подлинному человеку, а не к абстрактной выдумке ученых-экономистов. Они о жизни и потому сказаны для любого, а значит и для нашего с вами времени. «Исполнилось время» означает, что сейчас, сегодня нужно ощутить в мире вечное присутствие божественной любви, небесного света, чистой радости, без которых мир — душная и страшная тюрьма. «Покайтесь» означает взгляните на свою жизнь со стороны, углубитесь в тайный ее смысл, спросите себя, для чего мы живем, в чем последняя радость и полнота нашего существования. И веруйте в Евангелие — означает «веруйте в радостную весть» о том, что есть духовная реальность, есть вечно светлый мир правды, любви, единства, и что это Царство Божие. Так правдивы, так человечны эти слова, но потому-то и скрывают их, потому-то и подменяют бездарной клеветой и жалкой карикатурой, потому-то и боятся больше всего на свете. Будь у человека свобода хотя бы сравнить Евангелие Христово псевдо-евангелие материалистического рая, он всей душой устремился бы за тем, кто сказал вечные слова любви и кто сказал также «возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30.